и нет от них пользы под солнцем». Екклесиаст, глава 2, стихи 10-11. Хелен Келлер не исполнилось еще и двух лет, как в результате болезни она потеряла зрение и слух. Но она сумела стать всемирно известной писательницей, оратором и социальным активистом. Эта женщина говорила, что истинное счастье проистекает от верности достойной цели. Что это означает? Для меня – хранить верность своим талантам, развивать их, делиться ими, находить в них радость. Это означает выходить за пределы самоудовлетворения, искать истинный смысл жизни и стремиться к самореализации. Величайшую награду получаешь тогда, когда отдаешь что-то свое. Начни благотворно влиять на жизни других людей, стань частью чего-то большего, измени этот мир к лучшему. И для этого не нужно быть матерью Терезой, изменить этот мир может даже инвалид. Возможно, ты уже стремишься к смыслу и самореализации, но я не думаю, что можно самореализовываться, не служа окружающим. Каждый из нас надеется использовать свои таланты и знания ради высокой цели, а не только для того, чтобы оплачивать счета». В современном мире мы нуждаемся в постоянных напоминаниях о том, что самореализация не имеет ничего общего с обладанием материальными ценностями. Это необходимо даже тем, кто сознает духовную пустоту материализма. Люди порой используют очень странные методы самореализации. Они могут выпить огромную упаковку пива или накачаться наркотиками до потери сознания. Они меняют свои тела, чтобы соответствовать неким сомнительным стандартам красоты. Они работают с утра до ночи, чтобы добиться успеха, но он ускользает от них в последнюю секунду. При этом наиболее чуткие из нас знают, что легкого пути к долгосрочному счастью не существует. Если делаешь ставку на временное удовольствие, то и удовлетворение будет временным. Всегда получай то, за что платишь. Сегодня у тебя все есть, а завтра ты этого лишился. Жизнь – это не обладание, а бытие. Вы можете окружить себя всем, что только можно купить за деньги, и остаться абсолютно несчастным человеком. Я знаю людей с идеальными телами, которые и вполовину не так счастливы, как я. Безграничная жизнь. Удовлетворение приходит лишь тогда, когда используешь свои таланты и способности в полной мере. Это приносит невыразимое удовлетворение. Сопротивляйся соблазну материального. Не стремись иметь идеальный дом, моднейшую одежду, самую стильную и дорогую машину. Синдром «если бы у меня было то-то и то-то, то я был бы счастлив» – это самое распространенное массовое заблуждение. Если ищешь счастье в обладании материальными предметами, то никогда не достигнешь его. Оглянись вокруг себя. Загляни в себя».